Враное чудище, на котором скакал Пикин. Только что это меняло. Ну, не пятеро врагов, четверо. Все равно лекарю с ними не справиться. Мой славный друг, ты побудь здесь, сказал Данила. Я же пойду побеседую с этими людьми, попробую вас к их разуму. Только теперь, глядя в прямую в спину выбирающегося на дорогу чудака, Митя вдруг понял, что все пропало. Время упущено, павлину не спасти. И виноват в этом только он, Митридат Карпов. Вместо того, чтобы слушать рассказни Фандорина до да всю ночь греться на печи, нужно было бежать в деревню, звать на помощь. О, проклятое недоумие и легковерие! Как можно было довериться философу, обретающемуся в идеальном, умозрительном мире? Возвать к разуму? Каково? Фандорин выбрался из сугроба на тракт, потопал валенками, стряхивая, налипший снег, стал прямо посередине, оперся на посох. Дормес приближался, скрипя полозьями. Первый из верховых крикнул, "Леди, ты чего?» Кони замедлили бег, остановились, не дожидаясь, когда возница натянет поводья. Видно, почуяли в неподвижной фигуре нечто особенное. Данила воздел правую руку и заговорил звучно, громко. Мите из его укрытия было слышно каждое слово. «Служители временщика, я знаю, что вы стали преступниками не по своей воле» а по принуждению вашего начальника и господина. Отпустите пленницу, и обещаю, с вами не случится ничего дурного». Верховой привстал на стременах, зазирался вокруг. Кучер тоже поднялся на козлах. Двое замыкающих подъехали ближе. «Сколько вас?» — спросил передний, кладя руку на эфес сабли. Похоже, в отсутствие Пикина за старшего был он. «Я здесь один». Старший сплюнул, облегченно гоготнул. «Прочь дороги, старый дурень, ну, вот я тебя плетью!» Он пустил коня на Данилу. Широкая, покрытая инием грудь, затеснила Фандорина к обочине. «Постой, Ахрим!» — крикнул кучер. «Откуда он сведал? Хватай его, допросим!» И то... Ахрим нагнулся и потянул руку к вороту Фандоринского тулупа. «Напрасно вы не послушали голоса разума!» — покачал головой Данила. Отступив на шаг, посох дёрнулся низу, раздался тошнотворный хруст, и всадник схватился левой рукой за бессильно обвисшую правую. Не прекращая движения, палка повернулась к нему пыром и ткнула конника в подвздошье. Он кувыркнулся и седла навзничь. Но и того чуда посоху показалось мало. Он подлетел вверх, перевернулся и вновь оказался в Данилиной руке, но теперь лишь самым кончиком. Фандорин проворно скакнул вперед, размахнулся, описав в воздухе свистящий полутросоженный круг и влепил остолбеневшему вознице дальним краем своей дубины в ухо. Куча раскозил, будто пушечным ядром сшибло. Все это свершилось столь быстро, что вряд ли кто успел бы дочесть и до пяти. Даже если б считал скороговоркой. Митя потер глаза. Не привиделось ли? Нет, не привиделось. Данила стоял, двое гайдуков лежали, а сиротевшая лошадь крутилась вокруг себя, хватала зубами болтающуюся уздечку. Но оставались еще двое всадников, и уж они-то не были склонны отнестись к лесному старику с легкомысленным небрежением, погубившим их товарищей. Первый выхватил из-за пояса пистолет. Второй рванул из ножен саблю, оба пришпорили коней. Но и Фандорин не остался на месте. Он снова подбросил посох, перехватив его посередине, разбежался и метнул свое диковинное оружие на манер античного дротика, прямо в лицо целившему из пистолета. Тот всплеснул руками, покачнулся, завалился на сторону. Теперь Даниле противостоял всего один неприятель, но руки лекаря остались пустые, и заслониться от сабельного удара ему было нечем. А он и не стал заслоняться, проворно прыгнул в бок, уклонившись от клинка, а потом схватил последнего гайдука за кушак, да и выдернул из седла. Тот прокатился по земле, перевернулся, ловко вскочил на ноги, сабли при падении из рук не выпустил и сразу же кинулся на Фондорина, бешено матерясь, Данила на сей раз поступил без хитростей, просто нагнулся и подобрал валявшийся пистолет. а «Остановись, неразумный!» — сказал он, иначе не успел договорить. Гайдук, пригнувшись, ринулся вперед, видно, хотел под пулю нырнуть, да как раз теменем на свинец и налетел. Данила печально качал головой, глядя на распоставшееся у его ног тело.